Наконец шут нарушил молчание. «Э — Э-э-э, Брэнди? — Да, сэр. Он дважды пытался начать говорить, прежде чем смог сосредоточиться на одном вопросе. — Как вам удалось втянуть в это и мамочку? — Втянуть? Да это была ее идея. Ну, ладно, пока. Двое мужчин продолжали смотреть ей вслед, когда она направилась, чтобы присоединиться к одной из групп, весело помахивая рукой в ответ на крики и свист, которые неслись ей навстречу. — Да, это была идея мамочки, сэр, — мягко повторил Бикер. Шут рассеянно улыбался, оглядывая комнату. — Черт побери, — сказал он сквозь тиснутые зубы, произнеся это ругательство, от чего удерживался долгие годы. Можешь себе представить? Сигнал наручного коммуникатора перебил его на середине фразы, словно крик дежурного чёрта, приставленного к каждому разумному существу в этой вселенной, чтобы при первой возможности раздражать его нервы. Шут остановил готовый излиться поток слов, И включил связь. — Да, мамочка. — Хоть я и презираю себя за то, что мешаю вашему завтраку, большой папочка, но по голографической связи вас срочно требует полковник Секира из главной штаб-квартиры. Похоже, у нее очень серьезное намерение. — Иду, — сказал Шут, поднимаясь со своего стула. Шутник закончил. Как только что заметила леди, неизвинен заметил Бикер: "Ваша публика ждёт вас". Следуя правилам, установленным ещё в то время, когда их штаб находился в отеле Плаза, узел связи располагался в комнате, соседствующей с кабинетом командира. Однако новое помещение не улучшила ни качество голографической связи, ни содержание самих передач. А это ещё что за трюки глупых баб? Капитан. Изображение полковника Сикиры зависло в нескольких футах над ковром, а её рвущийся наружу гнев, похоже, передавался без всяких искажений. Растрёпанный мундир и более чем безумное выражение лица указывало на то, что она вышла на связь без всякой предварительной подготовки. «Трюки глупых баб?» «Не притворяйтесь, шутеник! Я говорю о фотографиях ваших девиц в этом гадком журнале Т.А.» «А, вы об этом!» — произнес шут, удивляясь про себя столь быстрому, распространению этого журнала. А что, мем, здесь есть какая-то проблема? Проблема? Для да развива мне понятно, что это порочит репутацию легиона. Извините меня, мем, вы сказали репутацию? Мы говорим об одном и том же легионе. А вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, шутник. Многолетняя тренировка сохранять спокойствие пред лицом опасности тут же пришла на помощь шутту. Не вполне уверен, что понимаю. Я хорошо помню, что сама госпожа полковник сказала при нашем последнем разговоре, что уже устала читать в новостях сообщения о тех многочисленных скандалах, которые моя рота устраивала в баре. Более того, насколько я знаю, легионеры участвовали в фотосъемке, о которой идет речь в свободное от дежурств время, а устав легиона четко устанавливает те границы, в пределах которых командир имеет право вмешиваться в жизнь солдат в эти часы. Если мне не изменяет память, это параграфы со 147 по 162-й. Изображение полковника продолжало сердито смотреть на него. Хорошо, шутник. Раз уж мы начинаем играть в эти игры, то замечу, что содержание параграфа 182, запрещающее легионерам получать денежные суммы, принимать подарки и другие формы индивидуальной оплаты за услуги, или работы, производимые ими во время срока контракта, независимо от того, в какое время это происходило. Но параграф 214 совершенно определённо разрешает легионерам производить работы или оказывать услуги в свободное от несения службы часы и плата за такую работу выдаются либо непосредственно на руки или направляются на счёт роты и хранятся там как их личные сбережения могу заверить полковника что плата за фотографии легионеров в обсуждаемом нами журнале была должным образом переведена на счёт роты как того и требует указанный параграф я знаком с этими правилами не хуже вас шутник — выпалила в ответ полковник Секира. — И меня не удивляет, что именно этот параграф вы так хорошо запомнили. Однако я припоминаю, что следующий параграф гласит, что подобного рода деятельность требует разрешения со стороны командира. Вы хотите сказать, что дали такое разрешение? Шут! Шут! начал было скрещивать за спиной пальцы, но повремя вспомнил, что намерений не врать, или по крайней мере не говорить ничего такого, что впоследствии может быть расценено как ложь. Он развёл пальцы и продолжил тщательно обдумывая каждое слово. Полковник Сикира, мэм, откровенно говоря, ведь это их тела, И я не чувствую себя вправе приказать им не выставлять их равно, как и даже в большей степени не имею права приказать обратное. Изображение на минуту поджала губы, а затем сделала глубокий выдох. Я понимаю. Ну хорошо, капитан. Вы опять сорвались с крючка. Надеюсь, что вы понимаете, какую массу удовольствий на самом деле я получаю от того, что мне приходится давать на этот счет кучу объяснений главному штабу. — Я вполне осознаю это, мэм, — ответил Шут, стоически удерживаясь от улыбки. — И хочу сказать вам, что и я, и вся рота высоко ценят усилия полковника, направленные нам на пользу. Но уж лучше скажите мне, что этот ваш зверинец проявит своё уважение тем, что будет давать мне немного меньше поводов для подобных объяснений. Договорились? Да, мэм, я прослежу за этим. Очень хорошо. Сикира закончила. Передача оборвалась не сразу, и какое-то время Шутту казалось, что в последний миг на лице полковника А явилась усмешка, которая исчезла чуть позже, чем всё остальное изображение.